Глава 20. В гостях у Астуса Перед школой собралась большая толпа. Всем хотелось взглянуть на новых сатанов и героический отряд охотников. После приземления всех трех сатанов сразу же увели в сторону, и опытные заклинатели подвергли их ряду регламентированных процедур, в том числе защите от пагубного влияния реликвии. Ронины с трудом переносили разрушительное поле пояса апостола, однако благодаря своему небольшому размеру не погибали сразу, как огромный энтерактопус, добытый недавно. Охотники сняли шлемы и снисходительно кивали окружающим, купаясь в лучах заслуженной славы. Неожиданно отряд охотников окружили все оставшиеся на территории сатаны, кроме двух неустанно присматривающих за реликвией. Их сопровождали решительно настроенные волшебники с длинными шестами стражников перевес Над прибывшими загорелась круглая белая печать, заливающая всех находящихся под ней светом, замедляющим движение и блокирующая большинство видов магии. К отряду подошел Гуо с Риккой, командующей этим действом. Лицо его было серьезно как никогда. «Нападение? Гуо, какого хрена?» Телай, борясь с влиянием печати, медленно водрузил шлем на голову и сбросил с плеча цепь с крюком. «Друзья, всем успокоиться! Гуа поднял руки. «Рикка!» — девчонка поднесла к губам громкоговоритель. «Тридцать минут назад защитный протокол был расшифрован. Тито и Виктор, именем школьного совета, вы обвиняетесь в убийстве Эрхарда. Вы оба немедленно будете доставлены для допроса и заключения». В случае сопротивления вас немедленно ликвидируют. Остальные вне опасности. Мы немедленно выведем вас из-под действия печати». Толпа ахнула и отпрянула. Никто явно не ожидал такого поворота. Евклид с трудом повернул голову в сторону наставника, не веря своим ушам. Слова под действием заклинания текли с запозданием и легким эхом. «Тито, это правда?» Ты позже все поймешь, мой мальчик! утвердительно кивнул тот. Но тогда зачем ты вернулся? Объясни. Ты мог бы сбежать десять минут назад. Ты ведь знал, что протокол сработает. Это же очевидное самоубийство. Евклид Тимофей. Признаюсь, меня даже трогает твоя забота о моей персоне. Не думал, что ты так беспокоишься за старину Тито. Все идет так, как должно идти. Навести меня в камере, как только появится возможность. До казни минимум неделя. Найди время». Из-под действия печати по очереди выводили всех охотников. Пришла пора Евклида. Он покинул ее последним. За своей спиной он услышал новую песню, которую Титу по обыкновению напевал. «Я жду тебя, казнь, среди далеких лугов, Где солнце меня никогда не найдет». Веселое настроение обитателей школы сменилось недоумением и суетой. О прибывших вдруг все забыли, школа кипела новостями об убийце. Евклид, вымотанный после сражения, побрел в свою комнату. Мысли в голове путались. «Зачем ему это, Тимофей?» «Понятия не имею, хозяин!» Думаю, они с Павлом что-то замышляли, и судя по тому, что смерть Эрхарда случилась уже после смерти Павла, план продолжает реализовываться. Я знаю Тита гораздо дольше тебя. Он любит жизнь, власть, развлечение, и никогда бы просто так не расстался с теми привилегиями, которые имеет в школе. После этого происшествия его, скорее всего, казнят. Жизнь за жизнь, смерть за смерть – это одно из правил нашей территории. Это позволяет здесь все держать в порядке. Ты общался с Виктором об этом? Виктор немногословен, настолько же немногословен, насколько Тито болтлив. Он предан Тито и не стал бы рассказывать мне что-то, что могло бы скомпрометировать его хозяина. Не только мне, вообще никому. Тимофей, как так получается, что в мире, где за куполом мириады голодных тварей готовы разорвать каждого из нас на части, мы не объединяемся, а делаем всю работу за них? Соблазны, Евклид. Власть, деньги, слава. Нужно понять, кому это нужно и зачем. Всегда есть мотив. Даже сущности по ту сторону барьера уничтожают друг друга ради собственного процветания. Сатан усмехнулся. Я вспомнил еще одного интересного хозяина. Он был поэтом и просто обожал дуэли. Зная о моей суетящейся силе, он всегда просил меня присутствовать при выстреле, стоя как можно ближе к оппоненту. В цилиндре, плаще, широком кашне и бордовых перчатках никто не видел во мне демона. Лишь простого слугу-секунданта, очень везучего бретера. Даже у самых опытных противников в моем присутствии могло заклинить оружие. У одного, помню, даже взорвался пистолет в руке. Даже когда моя сила никак не вмешивалась в происходящее, мой хозяин чувствовал себя увереннее, рука его становилась тверже, а глаз острее его слава распространилась далеко за пределы нашей округи женщины были без ума от него мужчины желали его общества приглашали на охоту что еще нужно для счастливой человеческой жизни но однажды хозяин сцепился с простым уличным пареньком на пороге трактира бедным чистильщиком обуви паренек ничего не знал о славе моего хозяина швырнул свою дырявую рукавицу прямо в лицо господина, Тут же убоявшись своего же поступка, господин, будучи на навеселе, и с друзьями ради забавы согласился, презрев статус дворянина. В те времена вызов от чистильщика обуви не считался оскорблением, так как низкородный в принципе не мог задеть честь господина, но хозяин решил позабавиться. Мы отошли в ближайший лесок. Я по обыкновению раздал однозарядные пистолеты и встал на сторону оппонента. Хозяин с шуточками и подколами, покачиваясь от алкоголя, пытался устоять на ногах, а паренек дрожащими руками обеими сразу сжимал пистолет, который впервые видел так близко. Выстрел прозвучал, и пуля ушла вниз но по какой-то нелепой случайности отскочила от камня, закончив свой путь прямо между глаз хозяина. Не знаю, была ли тому виной моя сила или нет, но факт остается фактом. Что не хватало моему хозяину в ту пору, когда у него было все? На что он потратил последние минуты своей жизни? Неисповедимы пути человеческие. Сколько у тебя было хозяев, Тимофей? Сколько имен ты носил? Сотни имен. Я не упомню их все. Иногда некоторые из них выплывают из глубин моей памяти, и я с удовольствием делюсь с тобой своими историями. Они остановились перед дверью комнаты Евклида. Подожди здесь 15 минут. Я в душ и назад. Пойдем проведаем моего старого знакомого Славу. После твоих историй захотелось посмотреть, чем живут наши молящиеся струя воды текла со слабым напором однако молодой человек порадовался даже самой возможности принять горячий душ в таком месте как эта школа сатаны были избавлены от этого удовольствия имея возможность очищать себя магией мысль о поступке тито не давала ему покоя в школе происходило что-то зловещее велась игра сути которой он не понимал и это раздражало закончив омовение Он оставил грязные вещи у двери, бросив пару капсул сверху, одел свежий комплект одежды и двинулся на поиски своего соседа по парте, который вот уже как несколько дней трудился в молельном отряде. «Вот уж не ожидал тебя здесь увидеть!» Восторженно поспешил им навстречу его теперь уже старый знакомый, облаченный в темную рясу. К нему присоединился и Астус, с которым он говорил в момент, когда Евклид с суетящимся вошли в класс. «Учитель, это мой друг Ф. Евклид. Ранее я знал его под именем Тимофея. Мы с одного набора, а это...» «Синеволосого я знаю, прекрасно. Поверь мне, я Астус, местный наставник. Святым отцом меня назвать вряд ли можно, я полагаю. Инквизиторы прошлого за то, что мы тут устраиваем, давно бы отправили меня на костер. А церковь предала нафиме. «Однако свой скромный вклад в существование школы нам привносить удается. А значит, и человеческому виду выживать мы все же помогаем. С чем пожаловали в нашу обитель?» и Евклид осмотрелся. «Очередной класс на первом этаже, просторный, с темными тяжелыми шторами на окнах, полы были устланы коврами, да просто проходил мимо». «Я новенький. Захотелось получше узнать, чем вы здесь занимаетесь. Может, взять что-то полезное на вооружение?» «На вооружение? Точно сказано! Снимайте обувь, у нас как раз небольшой перерыв. Я вам все покажу». Они проследовали в глубину класса, ступая по толстому ковру, замечая вокруг людей, разделенных на группы. Ученики в полголоса проговаривали тексты по памяти, время от времени подглядывая и перелистывая страницы книги. В этом месте мы, по сути, исполняем всего одну важную функцию. Мы поддерживаем. Поддерживаем дух всех местных обитателей. Жизнь в школе непростая. Если кому-то требуется высказаться, обсудить что-то, я и наш отряд всегда готов оказать посильную помощь. Но помимо этого есть и другая поддержка, более ощутимая на физическом плане. Пройдемте вот сюда. Тут как раз у нас закуток суетящегося демона. За шторой находилось шесть человек, которые при виде учителя прекратили молиться и вопросительно взглянули на него. А при виде Евклида и Тимофея почему-то расслабились и радостно замахали руками. Вот эти самые ребята большую часть времени занимаются поддержкой и развитием суетящегося демона. Весь рабочий день. Это как? Как ты знаешь, Евклид, сатаны – существа неоднозначные. Хотя они и обладают физическими оболочками, их сущность энергетическая, и прежде до исчезновения границы между мирами, сатаны вполне себе обходились и без привычных нам тел. Смешение создало новые правила не только для мира людей. Демонам всех мастей тоже пришлось приспосабливаться. Для существования в материальном мире Нужны именно материальные тела Что, собственно говоря, мы наблюдаем Без них им тяжело влиять на что-либо Сатан без тела не смог бы даже сесть на стул, например Или взять в руки меч И убить кого-то ради извлечения силы Он был бы простым наблюдателем Духом бесплотным Ну или в особых случаях Мог бы колдовать Но тоже без особого успеха Ведь для магии Как ты знаешь В нашем мире нужно два компонента Слова и жесты До смешения Для сатанов все было иначе Но после Получение физической формы Стало их мечтой И способом быстрого развития Являясь могущественными колдунами, они смогли быстро разобраться в том, как создавать свои собственные тела, а они являлись надежной опорой для совершения своих навыков. Но энергетическое начало сатанов тоже никуда не делось. А человечество на протяжении всей своей истории отлично научилось взывать к этой энергии и ставить ее на свою сторону оккультисты, религиозные секты, демонологи. У людей, взаимодействующих с сатанами, было множество разных имен. Теперь же, когда дистанция между нашими мирами стерлась, совместно мы нашли новые способы развивать этих существ, законтрактованных с нашими учащимися. То есть вот эти ребята с вами во главе развивают Тимофея? Удивился Евклид. «Именно! Я покажу!» Астус подошел к группе ребят и что-то им приказал. Те улыбнулись и кивнули. Астус повернулся к Тимофею. «Суетящийся демон! Сейчас мои послушники будут молиться, а ты опишешь свои ощущения. Зафиксируй свое текущее состояние, пожалуйста. Сосредоточься на нем». Синеволосый выпрямился и поглядел по сторонам, прислушиваясь к своим ощущениям. Несмотря на длительное пребывание в школе, с ним впервые проделывали такой трюк. Астус подал сигнал, и группа послушников принялась зачитывать написанный в их книгах и рабочих тетрадях текст. «Чувствую!» — радостно констатировал Сатан почти сразу. «Что именно?» У меня как будто появляется желание действовать. Хочется подпрыгнуть, пойти на охоту, сразиться с кем-нибудь. Так, верно, а сейчас... Астус подал знак, его помощники перелистнули страницы и начали читать другой текст. А теперь такое ощущение, что тело становится сильнее, раны «Если бы я был ранен, то моя плоть регенерировала очень быстро. Я чувствую это». «Достаточно», — довольно повелел Астус. Послушники замолкли. «Вот так вот. Чем больше послушников делает подобное каждый день, тем здоровее и сильнее наши сатаны». Вы наверняка слышали множество историй о поклонении богам или демонам, о жертвоприношениях, специальных обрядах, призванных вызвать дождь или удвоить урожай. Все это в своей основе имеет смысл. Именно этим мы здесь и занимаемся. С утра до вечера трудимся ради того, чтобы все наши сатаны были в строю и трудились на благо школы. Кстати, это ведь ты почти прикончил голема, Евклид. Я не знал, что заклинание возымеет такой сильный эффект. Это уже не важно. Работенки ты нам подкинул. Большая часть послушников нашего отряда днем и ночью посменно поддерживают в нем жизнь. Благодаря нашим стараниям непробиваемый демон еще дышит. Если можно так выразиться, конечно. «Я не хотел», — Евклид сложил ладони вместе, извиняясь. «А что насчет ослабления сатанов? Это вы можете сделать?» «Это уже по части проклятий. Тоже возможно, но мы такими делами не занимаемся, не наш профиль. Кого нам проклинать? Чудовищ снаружи? Чтобы какую-нибудь тварь сразила хворь, и она закашлялась до смерти?» Как ты и сам уже успел убедиться, с тенями снаружи у нас более короткий и эффективный диалог. А что насчет людей? Меня подпитать сможете? На людей такие вещи тоже действуют. Не так эффективно, конечно, но все же. Старайся получше думать о тех, кто тебе нравится. Вот тебе мой совет. А мы здесь специализируемся на сатанах, директор исключения. Иногда мы помогаем нашему основателю в борьбе с сарконом внутри него. В таких вещах даже маленькое толико внимания идет на пользу делу. Это на любом расстоянии работает? Абсолютно. Ты даже не представляешь, насколько безотказно это работает. Некоторые сущности владеют огромными кусками территорий Тысячи лет Взращивают людей внутри этих территорий Напоминают о своем присутствии время от времени Удивительно, но способности улучшать чудовищ Имеют не другие чудовища, а люди Такое вот свойство человеческих мыслей Неужели не удивительно, молодой человек? Несомненно, Астус. Скажите, а если есть демоны, может и ангелы найдутся? Популярный вопрос. А чем они, собственно говоря, будут отличаться? Внешним видом, рогами и крыльями. Ты видел, Габриэль? Небесной красоты создания. Ну, чем не ангел? Особенно, когда трудится во благо людей. И души забирает. А ангелы что забирают? «Ангелы, — Евклид призадумался, — ничего, наверное, не забирают?» «Я уже достаточно стар, мой друг, чтобы понять, что все всегда что-то забирают. Подумай об этом на досуге. Вот ты, например, сейчас забираешь мое время, а нам уже пора заниматься делами. Наш небольшой перерыв уже завершен». Слава, отнеси, пожалуйста, вон ту стопку учебников. Ты знаешь, куда. А я пока провожу гостей. Они подошли к двери, и Евклид принялся натягивать обувь. А фишку с мыльными пузырями на проповеди вы сами придумали? спросил он напоследок. Понравилось. Отражает всю трагедию нашего пребывания здесь. До скорого! Спасибо, что зашел. И передавай Тито привет, если с\;видитесь. Я-то не часто отсюда выбираюсь, а вечерние встречи с моим участием из-за него выходят отменили. Бывай, мальчик. Да хранит тебя хотя бы кто-то. Хотя бы кто-то. Блять, Романа.